Делаем так: как наладишь производство, я тебе открываю вход в тот мир и даже разрешу там обосноваться при условии, что ты в том мире в мои дела не лезешь, а уж там, поверь, есть где развернуться. И еще одно условие будет: какое? Найдешь там одного урода, что мой бизнес порушил. Всех моих барыг одним махом замели. Теперь товар сбывать некому. Все по-новому надо налаживать. — Что за урод? — Да пересмешник какой-то. Дурацкое имя. — Дурацкое! — усмехнулся царский сплетник. Виталий бы испугался, но на душе у него, наоборот, отлегло. Кощей нашел выход именно в его мир, и все теперь тип-топ. Так вот, значит, кому он там малину изгадил? Вопрос только, принимаете ему теперь заказ на самого себя или нет? Сам я пока туда не ходок. Продолжал меж тем пояснять Кощей. А ты, парень, шустрый, быстро в дела вникаешь. Здесь только появился и... — Сразу такие связи. Думаю, ты там этого человечка быстро найдешь и из рук во руки мне передашь. — А самому слабо, — подначил Виталий. — Сейчас не могу. Дела здесь кое-какие остались, и людишкам своим это дело доверить не могу. Туповат не у меня, — честно признался Кощей. — Для таких операций непригодны. «Ну, что скажешь?» «Пока ничего. Давай так, вернемся к этому разговору, как только дело с газетой и библиями здесь налажу. Идет?» «Идет. А насчет Дона чего?» «А чего насчет Дона? Сейчас потолкую с ним, выслушаю его предложение, на пару с ним тебя замочить, а потом вынесу свой вердикт» и как будет звучать твой вердикт рассмеялся кощей долой войну даешь триумвират да здравствует любовь и дружба забавный ты все таки парень расплылся в широкой улыбке бессмертный злодей но я бы на твоем месте все таки подумал вот это знаешь что такое кощей вытащил из кармана Стреляную гильзу патрона и выложил ее перед царским сплетником. О, Юноша взял гильзу в руки, понюхал, а на пахла пахло порохом. Это мои люди в лесочке возле Вороньей горы нашли, пояснил Кощей. А теперь посмотри на это. На стол перед юношей лег ПМ. Виталий проверил обойму. Она была набита под завязку. Понюхал ствол. Он пахнул свежей смазкой, и стало ясно, что из него еще ни разу не стреляли. «Если из лесочка полили, то не из-за этого. Далеко!» — уверенно сказал Виталий. «Тут явно снайпер с СВД работал». «Все может быть», — покладиста кивнул Кощей. «Но тебя не это должно волновать». А что? Мне-то только пенсне разбили. Задушевным тоном сказал Кощей, заталкивая пистолет обратно в карман. Но целились явно не во меня. Все ведь знают, что это бесполезно. Я ведь бессмертный. Меня пули не берут. Так что думаю, это на тебя охота открыта. Вот что важно. Промазали просто. Уж больно тебя тогда болезного мотало. А вот кто на тебя охоту объявил? Думай сам. Так каков будет твой ответ насчет Дона? Все тот же? Мир, дружба и все причитающиеся от этого дивиденды. Ох, упрямец. Ну ладно, колепай свою газету. А как до Библии дело дойдет, я с тобой свяжусь. Кощей с достоинством, небрежно постукивая тросточкой, по полу удалился. Не прошло и минуты, как в кабинет вошел Дон. Испанский Грант сел напротив царского сплетника. — Есть у меня к тебе предложение. Делить поляну на троих как-то неинтересно. А что, если нам с тобой объединиться и на пару Кощика завалить?